Глава 14 Горн. Мы с Кассиди всю дорогу обсуждали, что будем говорить в первую очередь, а что во вторую. Вместе с тем я наслаждался быстрым бегом, что подарил мне суммарный бонус отрядной ловкости. Плюс ловкость базового голема Кагор, что раскинул наши статы пополам, когда девушка уселась мне на плечи. Гномы, бредущие по своим делам, успевали лишь удивленно вскинуть голову, когда мы проносились мимо. Что они говорили и как реагировали дальше, рассмотреть мы не успевали, оставляя их за очередным поворотом подземных ходов. Однажды встретился даже патруль человеческой стражи, что, впрочем, тоже успела лишь грозно вскинуть алебарды, отреагировав на наше внезапное для них появление. Впрочем, стражи порядка все же, видимо, успели опознать своих, поскольку преследовать за превышение скорости никто не стал. На площади подгорного селения, куда мы эффектно ворвались, оказалось необычайно людно. Поначалу аж глаза разбежались, новые снять что к чему было некогда. Надо было следовать разработанному плану. Однако план тут же полетел ко всем чертям. Едва я нашел взглядом о Сашку, Кассиди воскликнула. «Осторожно, агр!» И в следующий миг лоб главного ездового гнома окутался облачком осколков от разбитого камня. Здоровяк пошатнулся, меж бровей прокатилась струйка крови, а над его головой повисла початая полоса жизни, над которой угрожающе алел его ник. Прежде чем я успел добраться до девушки, чтобы схватить за руку, она с пулеметной скоростью зарядила в него еще несколько камней, да в то же самое место. А Сашка успел за это время лишь поднять руку да прикрыть лицо предплечьем но вот очередной камень выпал у Кассиди из пальцев, стиснутых моей ладонью. Я тихо прошипел. «Это главный ездовой, тот самый, что нам нужен. А Сашка?» Девушка охнула, присмотревшись к широкоплечьему бородачу и упавшим голосом прошептала. «Я с ним не знакома, поэтому видела лишь багровую надпись. Гном агрессивный. Подумала, это какой-то свихнувшийся непись тут буянит». От стены дома прыгнул беловолосый гном и встал, загородив осашку, который в это время отвернулся, протирая глаза, запорошенные каменной пылью. Он поднял кулаки и рявкнул. «Это еще что за пулеметчица? Горн, ты где нарыл эту рыжую бестию?» Блин, планы летят ко всем чертям. Лена сделала брови домиком и потерянно прошептала дрожащими губами. «Я все испортила, да?» Тут еще двое парней из ездовых сориентировались и насупившись потопали в нашу сторону. И тут, как вспышка, внезапно вспомнилось, как Тархан представил меня толпе злобных клиентов. Не теряя ни секунды, я отбросил планы и, отпустив свое воображение на свободу, воскликнул: "Приветствую вас, подгорный народ! Представляю вам демонстрацию мощи единственной и неповторимой Кассиди, камнём Она пришла сюда, чтобы подарить нам древний секрет каменного бога... «Наконец-то у гномов Подгорного появилось настоящее оружие!» Я и сам не понял, с какого перепуга заорал, как зазывало боксерского ринга. Но, кажется, получилось удачно. Грозные и недовольные физиономии вокруг стали озадаченными, а у девушек, что стояли поодаль, и вовсе глаза засверкали от любопытства. А Сашка похлопал своего нежданного защитника по плечу и зашагал навстречу, на ходу потирая лоб, с которого быстро пропадал кровоподтёк». Кассиди юркнула мне за спину, а я, посматривая на его багровый ник, сказал «Не знаю, сашка почему у тебя ник цвета агр, но, похоже, произошло недоразумение. Нам приходилось сражаться с мобами, поэтому, сам понимаешь, выживает только тот, кто начинает бой, а ты тут стоишь такой весь из себя, красный-прекрасный» немётчица сдавленно пискнула у меня из-за плеча обращаясь к косашки извините видимо последние ее слова совсем успокоили пахана таксистов заправленный за воротник по местной моде бородой но я на всякий случай все же шагнул ему навстречу ведь ник продолжал гореть красным и что именно тут произошло непонятно он беззлобно буркнул протягивая мне руку да не трону я твою подружку здорово коль не шутишь Я подал ладонь и ощутил, как жесткие пальцы стиснули ее, как гидравлический пресс. Я напрягся и издавил в ответ, быстро перебросив баллы из отрядной ловкости в силу, и тут же почувствовал, как его пальцы подаются под моими. У Асашки удивленно поднялись брови. Он озадаченно покачал головой. «Ну и да, ты реально усилился. Когда и где прокачаться-то так успел? Тебя же вроде стража в клетку посадила». Я отпустил его руку и громко сказал... «Господа гномы, нам пришлось повидать многое, и мы все расскажем и покажем. Таить ничего от общества не будем, продавать сведения своим тоже не будем, все бесплатно». Белобородый Осмодей, что, похоже, тут был неформальным лидером, пододвинулся ближе и недоверчиво покачал головой. «Когда мне говорят слово «бесплатно», я жду, что у меня вот прямо сейчас украдут все, и последней рубахи не оставят». Я степенно огладил бороду и уже вполголоса ответил. «Не в этот раз». Осмелевшие девушки обступили к Ассиде, все охали и ахали, рассматривая ее беличью одежду. А она запустила работу своего портновского комплекта, одновременно рассказывая, что нудные квесты по всяким нелепым штопкам до да стиркам дают вот такие очень даже полезные штуки. Я удостоверился, что там все в порядке, и пояснил обступившим меня гномам. Если вкратце, кроме швыряния камней мы нашли еще несколько умений, возможность использовать одежду из меха как доспехи для подгорного племени, и нашли гномам богиню. Если умение и информация о доспехах воспринялись спокойно, то от последних слов даже у Осашки округлились глаза. Он поспешно переспросил. «То есть как нашли? В смысле? Да мы ко всем алтарям ходили божественным и везде нас посылали. Да еще репа падала в поселке. А вы вдруг нашли?» Я пожал плечами и кивнул. «Да, нашли. Просто мы бродили далеко от города. Скоро мы все подготовим и сделаем об этом общее объявление. Местные тоже должны знать». А Сашка сунул большие пальцы рук за пояс и недоверчиво буркнул. «Неписи заскриптованы на своем мертвом гефесте. Как ты их убедишь-то? Скрипты перепишешь?» Я хмыкнул. «Хм, «Местные, в общем-то, не такие уж и неписи. Я в этом убедился на своем опыте. Они могут быть очень полезными, и здесь они отнюдь не для антуража. Но, в общем, скоро толкну речь, сам услышишь. Господа, прошу одобрительно хлопать и выкрикивать из толпы, что здесь скоро соберется одобрительные реплики. Причем...» Я повысил голос. «Причем неважно, согласны вы будете со мной или нет». Ездовые начали переглядываться. И Асашка прохладно ответил. «Посмотрим». Тут внимание парней переключилось на стайку девушек, которые во главе с Кассиди вдруг устремились к нам. Их непосредственный щебет сразу и вокруг тут же превратил нашу серьезную беседу в хаос, из которого мало что было понятно. Какая-то гномка с сияющими синими глазами бесцеремонно меня оттеснила и вцепилась о Сашке в руку, громко объявив. «Так, девочки, всем отвалить, я беру себе этого!» В беловолосого гнома-боксера же вцепились сразу двое и начали под его обалдевшим взглядом тянуть каждая в свою сторону, возмущенно вопя. «Я первая схватила!» Кассиди наклонилась к моему уху и смущенно шепнула. «Я им о свойствах гномьих големов рассказала». Я посмотрел на красный Ника Сашки И на его гневно сдвигающиеся брови Показалось, что он сейчас одной ладонью Пришлёпнет эту бесцеремонную хватательницу Как муху Поэтому я шагнул к нему и коснулся плеча Отвлекая внимание от обеспеченной нахалки Держи скрин Мы нащупали ещё одну тему Создание големов Часть функционала, которых, как оказалось И используют ездовые гномы Полный вариант должен быть не из гнома И левого седака а из двух гномов Причём для баланса параметров Лучше всего, чтобы было М. Жо. И, судя по всему, вот этой вот Жо, я ткнул пальцем в синеглазую гномку, ты чем-то глянулся». Брюнетка вывернулась из-под руки Осашки и заявила «Меня, между прочим, Андромеда зовут». Я кивнул и повторил предводителю, который, судя по подрагивающим глазным яблокам, уже быстро читал описание Голи Макогор. «Хорошо, Андромеди глянулся. Разберетесь, в общем. Хотя мелковаты пока эти новенькие. Стата наездник големов получается легко, но срабатывает лишь при большой ловкости. Насколько я знаю, как раз ее с модой Может, тебе иррациональнее...» Тут Асашка перестал читать тексты и, прервав меня жестом, сказал «Ты прав, разберёмся». Словно в торе его низкому голосу, по пещере разнёсся гул колокола. Все удивлённо начали крутить головами, слушая эхо, что заметалось меж стен, создавая ощущение, что звуки идут сразу отовсюду. Не успели они отзвучать, как новый раскат «Бам!» прокатился по пещере. В интерфейсе вспыхнуло сообщение. «Внимание! Всем жителям Подгорного собраться на центральной площади. Через 10 минут там начнется вече. Награда за присутствие плюс 5 репутации у гномов». Мы с Кассиди переглянулись, а один из незнакомых ездовых, потирая затылки пробормотал. «Это что, ивент какой-то? Плюс 5. Да я за два месяца столько репы тут не набрал». Я ободрююще похлопал его по плечу, потом взмахнул рукой, привлекая внимание, и прокричал изо всех сил, чуть не сорвав голос. «Ивент! Вече!» Стол с угощениями, за которым обычно сидела Сашка, вдруг дрогнул и медленно пополз по площади. Предводитель игроков посмотрел на него с недоумением и вдруг, чертыхнувшись, рванул вперед. Одна из стоек вертела, на котором висел румяный кабанчик, вдруг двинулась и поползла в том же направлении, что и стол. Вертел с насаженным жарким начал изгибаться как лук, раздирая пасть поросенку, у которого одновременно начала задираться одна из задних ног, словно жареный порось вдруг решил изобразить ею каратэ. А Сашка успел выхватить вертел из рагулек, прежде чем он сломался. Он проводил уползающую стойку удивленным взглядом, удерживая спасенное Жаркое на согнутых бицепсах, и через несколько секунд стала ясна причина. Из пола пещеры, выворачиваясь как огромный болт, поднималась круглая площадка В подземелье тем временем так и гудели двойные удары колокола Во время пауз между ними звучит эхо, что постепенно затихает Прежде чем отдохнувший колокол вновь потрясает пещеру очередной парой тягучих звуков Мимо Сашки пронеслась та гномка с васильковыми глазами. Она мимоходом отщепнула от туши кусочек свинины, который тут же забросила в рот и сказала неразборчиво, но весело. «А вечер перестает быть вкусным Она побежала дальше, а Сашка же раздраженно сунул бревно со спасенным, хотя и слегка рваным поросенком, ближайшему ездовому, после чего сложил руки на груди, сурово обозревая окрестности. На площадь со всех сторон начали подходить гномы. Одни переглядывались с опаской и недоумением, другие ступали с недоверчивыми бледными улыбками, третьи же спешили в радостном возбуждении. Все они брели, шли и бежали, мимоходом заправляя одежду, расчесывая волосы и распутывая бороды. Туда, где, наконец, перестал вращаться на высоте груди большой круглый помост.